Мечта букиниста представляет Алиса Часть 1.1.0.0.0.0.0 Вика увидела дорогой автомобиль с номерами областной администрации, припаркованный напротив ее дома, и сразу почуяла неладное. Дело было не только в номерах, которые за определенную сумму мог получить любой желающий. Номера всего лишь обозначали, что к ним приехал какой-то очень серьезный человек. Просто в свете последних событий Вика поняла, что еще не все закончилось. Машинально взяв Настю за руку, она вдруг ощутила сильнейшее желание не идти домой, пройти мимо, увести и спрятать куда-нибудь свою дочь и только потом вернуться». Но этого Вика не сделала. Она прошла мимо машины во двор и, покосившись на запертую будку, где сидел Буч, поднялась вместе с Настей на крыльцо, где столкнулась с человеком в штатском с наушником спецсвязи. Штатский не проронил ни слова, пока Вика рассматривала его, но взгляда не отвел и пристально наблюдал за тем, как женщина и вцепившаяся в ее руку девочка входят в дом. Дверь на кухню была закрыта, оттуда доносились негромкие голоса. «Иди наверх, переоденься и сиди у себя в комнате», сказала Вика, помогая дочери разуться. Девочка не перечила и не переспрашивала, почувствовав беспокойство мамы, а поспешила подняться по лестнице. Проследив за ней и, убедившись, что Настя нормально добралась до своей комнаты, Вика дернула свитер и распахнула дверь, ведущую на кухню. Ей не надо было слушать предыдущий разговор мужа с этим холеным мужчиной в дорогом костюме. Чье лицо показалось ей знакомым Чтобы понять, что предчувствие ее не обмануло Достаточно было посмотреть на Рубена На его потерянный вид На нервно сплетенные пальцы На пепельницу, полную окурков И если не все, то многое становилось понятным Вернулись их страхи Вернулось их прошлое И это произошло не сейчас, а в тот день, когда Рубену позвонил его друг из Москвы и попросил приютить одного парня. Сегодня эти страхи материализовались. «Здравствуйте, Виктория!» – мужчина склонил голову, едва она переступила порог. «Прекрасно выглядите!» «Спасибо!» – автоматически ответила Вика. «А вы – Гарри Новак!» «Служба безопасности корпорации Valholland. Мужчина снова склонил голову, одновременно подвигая по столу электронную визитку, стоящую немногим дешевле мобильного телефона. Теперь Вика вспомнила, где видела его». Несмотря на то, что подобные люди нечасто мелькают на телеэкране, его несколько раз показывали в эфире. Кажется, раньше он работал в генпрокуратуре, а теперь занял очень большой пост в, наверное, крупнейшей корпорации мира. «Очень приятно», — Вика тоже кивнула головой. «А мы вот с вашим мужем беседовали о чудесном, поистине счастливом исходе того несчастья, которое с вами недавно случилось», — поделился Новак с Викторией. «Я видел вашу дочь. Прелестное дитя». «Где вы ее видели?» — настороженно спросила Вика. «Скажем так, у меня достаточно влияния, чтобы получить доступ к картотеке ФСБ», — Новак улыбнулся. «На самом деле там очень много информации о разных людях». Об их семьях, об их прошлом Знаете, иногда становится страшно, когда узнаешь, насколько они информированы Вика знала, чем занимался в прошлом ее муж Рубен рассказывал ей Не все, но и этого было более чем достаточно Она была хорошей женой Она никогда не донимала его вопросами Она верила ему Она готова была пойти на все ради него и ради семьи «Ради дочери». «Вы, наверное, информированы не меньше», — ответила Вика. «Не сочтите за грубость, но чем мы обязаны визиту столь высокопоставленного гостя?» При этих словах Рубен шумно вздохнул, посмотрел на жену и отвернулся. «Я хочу знать все, что произошло в тот день, когда похитили вашу дочь», — сказал Новок. «И я не хотел бы ловить вас на лжи». «Потому что тогда я уеду обратно, а потом уже вы будете искать меня и просить, чтобы я вас выслушал. Надеюсь, в моих возможностях вы не сомневаетесь. Я все понятно объяснил?» Рубен закурил еще одну сигарету. Вика посмотрела на мужа, перевела взгляд на гостя и спросила, «Что конкретно вы хотите узнать?» «Все!» – жестко ответил Новок. «Только так...» Вы сможете сохранить свой дом, свою семью и свою жизнь. Он не шутил. И Рубен с Викой это понимали. Выхода у них не было. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф